Саша Черникова. Учительница строгого режима. Глава первая. Павел. «Пап, тебя в школу вызывают!» Голос Даниила прозвучал так бодро, будто он сообщал о внезапном выигрыше в лотерею, а не о моем очередном унижении. Я оторвался от отчета, который уже третий час не мог закончить, и уставился на сына. Он стоял в дверях моего кабинета, беззаботно жуя жвачку. Одна рука в кармане джинсов, вторая держала рюкзак, из которого торчали какие-то провода. Он школу взорвал? — Господи, только не это! — Опять? Я сдержал вздох, но голос все равно прозвучал, как скрип ржавых качелей. Даниил пожал плечами, делая вид, что не понимает моего раздражения. «Ну, там мелочь! Андатра немного нервничает!» «Андатра! Это прозвище я слышал уже не первый раз. Марина Арнольдовна Выдра. Новая учительница сына. Классная руководительница. Женщина со взглядом, способным заморозить лаву. И голосом который, кажется, создан для чтения приговоров в суде. В первый же день она заявила, что ее класс не зоопарк, а значит, все дети без исключения будут вести себя прилично. Даниил, естественно, воспринял это как личный вызов. — Что ты на этот раз натворил? — спросил я, уже представляя, как завтра утром буду ползать перед директором школы на коленях, умоляя не выгонять сына из последней приличной школы в городе. Мы уже сменили три школы за два года учебы. Осталось только это. Последнее. Последний шанс для меня и Дани. — Пап, ничего серьезного, клянусь. Андатра Арнольдовна просто... «Я сто раз просил не называть ее андатрой!» Стукнул от злости кулаком по столу. «Дань, ты нарочно нарываешься!» «А ты с ней поговори, пап, и сам убедишься, что она самая настоящая крыса!» «Что у нас на обед сегодня? Я умираю от голода!» Ловко перевел он тему. «Разве вас не кормили в столовой?» — удивился я. — Там давали кашу с комками и тушеную капусту. — Бе, блевотина! Лицо сына перекосило, как будто его насильно кормили говном. — Макароны по-флотски, — ответил я. — Фу, папа, опять макароны! — еще сильнее скривился Даня. — Ты хоть что-то еще умеешь готовить? — Знаешь что, сынок? «Тебе придется есть мои макароны!» — категорично заявил я. «И знаешь почему?» «Потому что тебе лень выучить новые рецепты!» «И поэтому тоже, но ты сам знаешь причину!» «Напомни, пожалуйста, что случилось с нашей поварихой Ольгой Михайловной!» Даня тяжело вздохнул и виновато опустил глаза. Если бы ты не насыпал ей в сумку тараканов, наше с тобой меню было бы более разнообразным. Они были дрессированными, парировал сын. Но повара было уже не вернуть. Ее прощальный виск навсегда застыл у меня в ушах. Точно так же от нас сбежали три няни и дом-работница. Выходки Даниила терпел только я. Вот и приходилось в одиночку справляться с этим дьяволенком. Иди ешь. Погреешь макароны? Ты уже достаточно взрослый, чтобы самостоятельно разогреть себе еду. Приятного аппетита! Даня ушел на кухню, и я попытался успокоиться и взять себя в руки. Что мне с ним делать? Что? Я сам виноват, что мой сын вырос раздолбаем и хулиганом. Надо было заниматься его воспитанием более детально. Но я баловал его и все ему разрешал. После смерти жены я пытался таким образом компенсировать ему отсутствие матери. И вот итог. Чем больше я опекал сына и трясся над ним, покупая все, на что он покажет пальчиком, тем ужаснее становилось его поведение. Ему всего восемь лет. Что будет дальше? На учет поставят в опеке, а потом тюрьма по малолетке. Нужно было срочно что-то делать. Но что именно? Как же мне не хватало жены с ее мудрыми советами. Ее уже не вернуть. Так что надеяться придется на себя самого. Впрочем, как обычно. Телефон жужжал на столе, как раздраженная оса. Я знал, кто звонит. Еще до того, как посмотрел на экран. Жанна. Женщина, которая грела мою постель и которую всей душой ненавидел Даниил. Из-за его выходок я даже не мог привести в дом женщину. А ему была так необходима женская ласка, забота и тепло, как и мне самому. Без женской руки наш дом начал походить на холостяцкую общагу. Ни уюта, ни порядка, ни нормальной еды. Жанна спала и видела, как выходит за меня замуж. Но с Даниилом их не брал мир. «Привет, милая!» Брякнул я в трубку, стараясь звучать спокойно. «Привет, Паш! Ты не забыл, что завтра мы встречаемся? Звоню напомнить на всякий случай». Я закрыл глаза. «Черт, совсем забыл!» «Жан, слушай, завтра не получится». «Что на этот раз?» Ее смех прозвучал фальшиво. «Давай угадаю». Опять твой демоненок устроил какой-то цирк. Я стиснул зубы. Меня вызывают в школу. Это очень важно. Важно? Она почти взвизгнула. Павел, это уже второй раз за месяц. Ты отменяешь встречи, срываешь наши планы. И все из-за этого, этого... Я не дал ей договорить. Из-за моего сына? Да. Тишина, долгая, тяжелая. Потом она произнесла то, что висело между нами уже год. «Господи, да признай ты уже, что в интернате ему самое место!» Мое дыхание перехватило. «Не говори так!» «Хочешь сказать, что не согласен с моим мнением? Он неуправляемый, ты не справляешься с сыном!» «Отдай его туда, где с ним будут работать профессионалы!» «Он мой сын, Жанна, я не сдам его, как старую мебель!» «Тогда готовься потерять меня! Удачи тебе и твоему демоненку!» Щелчок. Она положила трубку.